История двенадцатая. Искупление. За столом графини Арта вышел веселый разговор, как вдруг в комнату вошел новый гость, молодой человек лет двадцати восьми. Он был начинающий адвокат, его звали господин Поль Мишелен. «Вы знаете новость, господа? Ракамболь арестован!» Он начал рассказывать все, что знал из газеты о Ракамболе. Бакара и Викон де Осмоль, который был тут же, поминутно краснели, но, к счастью, рассказчик не знал ничего о том, что Ракомболь назывался Маркизом де Шамири. В заключении он рассказал, что Ракомболь вторично сбежал из заточения. «Как? Опять?» — вскричали слушатели с изумлением. «Да». В это время пробила полночь, время, когда гости графини Артовой разъезжаются. Она осталась одна. Вдруг она услышала какой-то шум — По стеклу скользнул алмаз, и в комнату впрыгнул мужчина с кинжалом в руке. Бакара тихо вскрикнула. Это был он. — Молчите, я вам ничего не сделаю, только никого не зовите. — Что же вам нужно? — Дело простое, я хочу вернуться опять на галеры. Выслушайте меня, потом звоните, зовите на помощь. Я буду для виду бороться с вами, пускай меня арестуют. — Зачем же вы ушли оттуда? «Я хотел сделать одно доброе дело, но чувствую, что оно выше сил моих». Ракомболь положил кинжал на камин и затем, став на почтительном расстоянии от Бакара, сказал, «Сначала скажите мне, знает ли она что-нибудь?» «Ничего». И Ракомболь заплакал от радости. «Я бы никогда, графиня, не думал бежать, но внутренний голос говорит мне, что я должен искупить мои преступления». Со мной в каторге был один человек, который был арестован вследствие интриг. В Париже он оставил двух сирот, у которых убили мать и отняли состояние. Часть же состояния была поручена ему, чтобы отдать девочкам, когда они вырастут. Вот тогда-то я и бежал вместе с ним, чтобы вернуть детям имя и состояние». Дальше Рокамболь рассказал Бакара, как они с Милоном нашли Антуанетту, как она попала в тюрьму, потом приключения Мадлены в России. «А, графиня Василиса, вы играете со мной в страшную игру», — проговорила она. «Послушайте», — продолжал ракомболь — «дело мое не кончено, и у меня нет духу его продолжать. И я подумал о вас. Вы богаты, могущественны, и по себе знаю, на что вы способны. И я пришел просить вас взять под свое покровительство этих двух сирот, а я хочу опять на галеры». «Зачем?» «Это моя тайна», — проговорил он. «Если я вас выслушала, значит, я вас простила, и у вас не должно быть тайн от меня». Он сделал над собой усилие и проговорил, задыхаясь от рыданий. «Я люблю Мадлену». Затем Ракамболь отдал бокара портфель, в котором были все нужные бумаги. «Я не хочу, чтобы вы пошли на галеры». «У меня есть комната, про которую никто не знает, и вы можете спокойно в ней выспаться, а завтра посмотрим». На другой день, вечером, у графини Артовой сошлись опять гости. Между ними и молодой господин Поль Мишелен, который рассказывал про похождения Рокамболя и про то, что он теперь скрывается под именем майора Аватара. «Вы очень мало знаете, господин Поль», — проговорила Бакара, — «я вам прибавлю больше» и она рассказала им все, что знала, только не называла имени Дышемери. Лишь только графиня Артова кончила рассказ, как слуга доложила при ходе майора Аватары. Ракомболь! прошептали некоторые, испугавшись. «А вот мы сейчас посмотрим», – сказала Бакара. «Проси», – добавила она, обращаясь к лакею. Настала гробовая тишина. Вошел майор Аватар и сделал вид, что ищет хозяйку. Бакара привстала и, кажется, была удивлена не менее гостей. «Графиня», — сказал он ей, — «на коленях прошу извинения, что явился в такую позднюю пору. У меня есть рекомендательное письмо к вам. Если бы дело шло только о том, чтобы отдать его, я не беспокоил бы вас в такое время. Но представьте, я недавно сделался жертвой ошибки». Гости переглянулись. «Меня посадили в тюрьму, принимая за какого-то беглого каторжника. Мне в полиции сказали, что вы одна знали хорошо этого каторжника и смею вас просить засвидетельствовать ошибку полиции. Охотно исполню просьбу вашу». Затем графиня Артова просила майора Аватара остаться на чай и разговор перешел на другую тему. Все гости, кроме Василисы, убедились, что это не ракомболь. Василиса же, придя домой, написала Демарлюксу записку следующего содержания. «Нас обманывают. Бакара сделалась союзницей Рокамболя. Будьте осторожны». Но так как ей не с кем было послать записку, ибо ее горничная не говорила по-французски, то она переоделась в ее платье и пошла сама. «Слушайте меня. Спешу. Ракомболь и Бакара помирились и соединились против вас», сказала она Марлюксу. «Неужели? Будем вместе. Я буду мстить Ивану, а вы добивайтесь Мадлены». Согласен. Иван все еще содержался в больнице для умалишенных. После долгих пыток он вздумал бежать, но ему не удалось, ибо его силой вернули назад. На другой день к доктору явились Демарлюкс и графиня Василиса, и графиня взяла Ивана с собой. Час спустя доктору принесли две визитные карточки. На одной из них стояла графиня Артова, а на другой майор Аватар. Зачем они пришли? подумал доктор. Может быть, от них будет наживо. Графиня Артова встала в этот день рано. Отворив окно, она с изумлением увидела, что графиня Василиса совершенно одета и гуляет по саду. Услышав шум отворившегося окна, Василиса обернулась и приветствовала Бакара самой милой и любезной улыбкой. «Как ваше здоровье?» – спросила ее Бакара. «Прошла ли ваша головная боль?» «Совершенно!» Бакара только в эту минуту заметила, что Василиса была в Амазонке, Никогда еще Бакара не была так искренне и простодушна, и никогда еще Василиса не была так грациозна, как теперь. Ну что, ваш майор Аватар? Ничего, он выпил чашку чая и ушел. Следовательно, вы уверены, что это не ракомболь? Конечно. Вслед затем Василиса ехала вместе со своим лакеем кататься, а Бакара доложили о приходе майора Аватара, который сообщил ей, что ночью Василиса ездила куда-то верхом, вероятно, для того, чтобы увезти графа Ивана. Через полчаса после этого они были в доме для умалишенных и узнали, что Иван Потеньев взят своей двоюродной сестрой не больше, как с час тому назад. А между тем графиня Василиса привезла графа Ивана в улицу Кассет и, усыпив его там посредством наркотической сигары, опустила несчастного во время его сна в глубокое подполье. Когда Бакара возвратилась, то она узнала, что Василиса вернулась домой в сопровождении молодого и красивого человека. Тогда Бакара послала Ракамболя наблюдать тайно за Василисой, а сама вошла прямо к ней в комнату. «Любезная графиня», — сказала графиня Василиса, — «позвольте представить вам моего двоюродного брата Ивана Потеньева». Бакара поклонилась, и молодой человек, сидевший рядом с Василисой, ответил очень неловко на ее поклон. Бакара вышла и оставила их вдвоем. Но скоро ракомболь сообщил ей, что это не Потеньев, а просто мужик Петр, который владеет только голосом графа Ивана. Василиса, мнимый граф Иван и Бакара обедали вместе, и после обеда Бакара предложила молодому человеку погулять с ней по саду. «Пойдите погуляйте, графиня», — заметила Василиса, закуривая папироску. Графиня Артова накинула на себя кашемировый бурнус и взяла мнимого Ивана за руку. Ночь была теплая, луна сияла на небе. Бакара увела своего спутника под высокие деревья сада. А потом увлекла его в небольшую аллею, густую и мрачную. В конце этой аллеи был павильон, в котором графиня работала летом. «Хотите взглянуть на мои книги?» – спросила она. «С удовольствием», – ответил он. В павильоне мерцал огонь. «Кто там?» – спросил мнимый Иван. «Вероятно, моя горничная?» ответила графиня Артова, отпирая дверь павильона и пропуская своего кавалера вперед. Мнимый Иван сделал два или три шага вперед и остановился. Перед ним стояли два здоровых молодца, вооруженных плетьми. Мнимому Ивану было довольно бросить на них один только взгляд, чтобы понять, что ему нечего и откуда ждать пощады. На лицах обоих этих молодцов Выражалась тупая покорность, и было видно, что они в состоянии убить человека, если им только прикажет это их госпожа. Она заперла за собой дверь и, взглянув на мнимого родственника, Василиса сказала, «Негодяй, так ты осмелился сидеть за одним столом со мной? Несчастный раб, ты окончательно забылся, что позволил себе сделать подобную вещь, и ты будешь наказан за это». «Смилуйтесь! Смилуйтесь!» — повторял Петр, бросаясь перед ней на колени. Бакара вместо ответа только махнула рукой и вышла из беседки. Когда она шла по дорожке, возвращаясь домой, то до нее долетали отчаянные крики Петра, которого наказывали плетьми. «Где брат?» — спросила ее Василиса, когда она вошла в залу. «В саду», — ответила спокойно Бакара. Через несколько времени после этого в залу вбежал Петр и, бросившись к ногам Василисы, начал умолять ее, чтобы она заступилась за него. Тогда-то графиня Вересова все поняла и поклялась Бакара отомстить ей за то, что она осмелилась вмешаться не в свое дело. ракомболю при помощи Бакара и Ванды удалось освободить обеих сироток, которых Бакара взяла на свое попечение. Тогда-то почувствовал, что его миссия окончена он сел и написал письмо Бакара, в котором сообщил ей, что он хочет совершенно удалиться от людей, так как он чувствует, что его задача выполнена и что пришло время его раскаяния. Вместо ответа Бакара попросила его приехать к себе. И когда он исполнил ее желание, то она встретила его и, протянув ему свою руку, тихо и нежно сказала, «Друг мой, ваши дела искупили все ваши преступления и проступки».